Глава 16 Цзы Ши Параграф 1 Когда фамилия Цзы намеревалась сделать нападение на феодальное владение Джуаньюй, Юй, Жань Ю и Цзилу, явившись в Конфуцию, сказали: «Цзы намерена вступить в войну с Джуаньюй. Тогда Конфуций сказал, Цю, на самом деле, не твоя ли это вина? ведь Джуан юйский владетель сделан был владетелем горы дун -Мэн в старину прежним царем. Кроме того, владение его находится в пределах княжества Лу, и владетели его есть подданный Сюзеренного двора. С какой же стати нападать на него? На это Жан-Ю сказал. Наш господин желает этого, а мы оба не желаем. Конфуций сказал. Цю, Жоу Жень говаривал, покажи силу своего содействия, оставаясь на посту. Не можешь — удались. Если вожак не поддерживает в опасном месте и не удерживает от падения, то на что он нужен? Кроме того, твои слова ошибочны. Когда тигр или носорог выскочит из клетки, или же черепаха и яшма будут изломаны, находясь в шкафу, то чья это будет вина? Жан-Ю на это сказал. В настоящее время владение джу юй сильно и смежно с городом Би. Если теперь не взять его, впоследствии оно непременно будет приметом беспокойства для потомства фамилии Цзи. На это Конфуций сказал. Цзю, благородный муж, не любит, когда люди умалчивают о своих корыстных побуждениях и непременно приискивают отговорки.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 Его государство распадается, народ удаляется и разбредается, и вы не можете сохранить его. А тут задумываете еще поднять войну внутри государства. Я боюсь, что опасность для Ци Соня не в Жуан Юе, а в стенах собственного дворца. Примечание переводчика. Джуань-Юй — небольшое вассальное владение, находившееся недалеко от горы Тайшань в Шаньдуне, в нынешнем уезде Фаисянь, области И-Джоу. Джоу Жэнь — замечательный древний историк. Параграф 2. Конфуций сказал, «Когда во Вселенной царит закон, то церемонии, музыка и войны исходят от Сына Неба. Когда же в ней царит беззаконие, то церемонии, музыка и войны исходят от удельных князей. Когда все это исходит от удельных князей, то редкий из них через десять поколений не теряет власти. Когда все исходит от вельмож, то редкий из них через пять поколений не теряет власти. А когда бразды правления государством находятся в руках чиновников-вассалов, то редкий из них не теряет власти через три поколения. Когда во вселенной царит закон, то правительственная власть не находится в руках вельмож, и народ не участвует в обсуждении дел. Примечание переводчика По уставам прежних царей, вассальные князья не имели права изменять музыку и обрядовые постановления, а также самовольно объявлять войну.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 Побочный сын его, Суй, убил законного наследника Чи, и на престол был заведен Сюань-гун, при котором княжеская власть была утрачена, и, наконец, через четыре поколения захвачена была Ян-ху, их домашним чиновником, то есть фамилией Цы. Под пятью поколениями, разумеется, княжения Сюаня, Чена, Сяна, Джао и Дина, обнимавшие ровно сто лет. 608 по 509 годы до Рождества Христова. Три Хуаня — это известные уже нам три фамилии Цзин сунь Мэн-Сунь и Шу-Сунь. Параграф 4. Конфуций сказал, Полезных друзей трое и вредных трое. Полезные друзья — это друг прямой, друг искренний и друг многослышавший. Вредные друзья — это друг лицемерный, друг льстивый и друг болтливый. Параграф пятый. Конфуций сказал, «Влечении, доставляющих человеку пользу — три, и в лечении причиняющих ему вред — три. Полезные влечения – это находить удовольствие в упражнении, в церемониях и музыке, не приступая должной границ, в рассказах о добре других и во множестве достойных друзей. Вредное влечение — это находить удовольствие в стремлении к роскоши, в разгуле и в страсти к перам. Параграф 6 Конфуций сказал, «В присутствии лиц достойных и почтенных возможно три ошибки. Говорить, когда не следует говорить, это называется опрометчивостью,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 В возмужалом возрасте, когда они только что окрепли драки. И в старости, когда они ослабели любостяжание. Параграф восьмой. Конфуций сказал, для благородного мужа существуют три предмета, пред которыми он благоговеет. Определение неба, великие люди, по положению, возрасту и добродетели, и слова мудреца.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 Это те, которые учатся, несмотря на свою непонятливость. Непонятливые и неучащиеся составляют самый низший класс. Параграф 10. Конфуций сказал, «У благородного мужа девять дум. Взирая на что-либо, думает о том, чтобы видеть ясно. Слушая, чтобы слышать отчетливо».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 и своими мудрыми советами, много содействовавшие благосостоянию государства. Параграф 12. Конфуций сказал У цисского князя Дзина было тысячи четверк лошадей, а когда он умер, то народ не нашел в нем никаких добродетелей для прославления его. Бои и, и шуцы умерли с голоду в горах Шоу Ян, а народ даны прославляет их. Истинно прославляют не за богатство. Не то ли это значит? Примечание переводчика. Народ прославляет не за богатство, а за нравственные достоинства. Как сказано в Шидзине, замечают толкователи, присовокупляя при этом, что здесь пропуск в тексте. Гора Шоу-Я находится в Шанси в округе Пу-Джоу. Параграф 13.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 В другой раз он опять стоял один, а я пробегал по двору. Он спросил меня, изучаешь ли церемонии? «Нет», — отвечал я. «Без учения их у тебя не будет успехов», — сказал он. Я удалился и принялся за изучение церемонии. Я слышал от него только об этих двух предметах. Чэнь Кан, удалившись с удовольствием, заметил — Я спросил об одном, а услышал о трех предметах. О шидзине, церемониях и о том, что благородный муж удаляется от своего сына. Параграф 14. Философ сказал, владетельный князь называет княгиню фу Жень, супруга, а княгиня называет себя Сяотун, подросток. Подданные величает ее дзюнь фу Жень, Супруга князя. По отношению к иностранным государствам она называет себя Гуа Сяо Дзюнь — недостойный маленький государь. А иностранные подданные также величают Йо Дзюнь Фужень, супруга князя.